Голос доходил до учеников как бы издалека. «Послушайте сон, который я видел, вы, друзья, и помогите мне отгадать его смысл». Все еще загадкой для меня этот сон. Его смысл скрыт в нем и пленён и не витает еще свободно над ним. Я отрешился от всякой жизни, так снилось мне. Я сделался ночным и могильным сторожем в замке смерти на одинокой горе. Там охранял я гробы ее. Мрачные своды были полны трофеями побед ее. Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь Запах запыленной вечности вдыхал я. В ей пыли поникла моя душа. И кто же мог бы проветрить там свою душу? Свет полуночи был всегда вокруг меня. Одиночество на корточках сидело рядом с ним. И еще хрипящая мертвая тишина, худшая из моих подруг. Ключи носил с собой, самые заржавленные из всех ключей. Я умел оттворять ими самые скрипучие из всех ворот. Подобно зловещему карканью пробегали звуки по длинным ходам, когда поднимались затворы ворот. Зловеще кричала эта птица, неохотно давала она будить себя, Но было еще ужаснее и еще сильнее сжималось мое сердце, когда всё замолкало. И кругом водворялась тишина. И я один сидел в этом коварном молчании. Так медленно тянулось время. Если время еще существовало, почем знаю я это? Но, наконец, случилось то, что меня разбудило. Трижды ударили в ворота, как громом. Трижды зазвучали и заревели своды в ответ. Тогда пошел я к воротам. «Альпа!» — кричал я. «Кто несет свой прах на гору? Альпа! Альпа! Что несет свой прах на гору? Я нажимал ключ и напирал на ворота, Стараясь отворить их, Но они не отворялись ни на палец. Тогда бушующий ветер распахнул створы их, Свистя, крича, разрезая воздух, Бросил он мне черный гроб. И среди шума, свиста и пронзительного воя Раскололся гроб, и из него рождался смех На тысячу ладов. И тысяча гримас детей, ангелов, сов, Глупцов и бабочек величиной с ребенка Смеялись и издевались надо мной И неслись на меня, Страшно испугался я и упал на землю. Я закричал от ужаса, как никогда не кричал. Но собственный крик разбудил меня, и я пришел в себя. Так рассказывал Заратустра свой сон. И потом умолк, ибо он не знал еще значения своего сна. Но ученик, которого он любил больше всех, быстро поднялся, схватил руку Зарадустра и сказал, «Сама твоя жизнь, — объясняет нам сон этот, о Зарадустра, — не ты ли сам, этот ветер с пронзительным свистом распахивающий ворота в замке смерти? Не ты ли сам, этот гроб, наполненный многоцветной злобою